Стеллажи и полки занимали абсолютно все пространство, так что вовсе не нужны были обои. Даже над дверью была прибита узкая полочка для изданий небольшого формата. — У тебя тут спокойно. Она больше успокаивала себя, чем констатировала факт. — вот в это кресло. Отдохни. Настя уселась в кресло, зажатая в угол. образованной книжными полками. Игорь, высокий и широкоплечий, склонился над ней и провел над ее головой руками, словно ощупывая какую-то невидимую поверхность. — Закрой глаза, малышка, так хорошо. А теперь открой. Ну как? Лучше? Что лучше? — Посиди. Я сейчас приготовлю кофе. Он скрылся за кухонной дверью. А Настя вдруг ощутила, что на душе и вправду стало лучше. Напряжение исчезло. Волна спокойствия тихо качала ее, утяжеляя руки и ноги. Она как-то внезапно ослабела, превратилась в капельку подтаившего в теплой руке воска. Игорь вернулся с маленьким мельхиоровым подносом, изысканным, но слегка несоразмерным его громадной фигуре. На подносе стояли две белые чашечки с золоченой внутренней поверхностью, армянская кофеварка из тяжелого медного сплава, над которой курился легкий пахучий дымок, а также хрустальная сахарница с серебряной ручкой и такими же щипчиками. Горячий глоток вернул силы и вывел из оцепенения. Настя почувствовала себя так, словно заново родилась. — Спасибо, Игорек. Он не ответил, пожалуйста, хотя прекрасно понял, что она имела в виду. Но благодарение не в правилах этих игр. — А теперь рассказывай. Он сел в кресло, стоявшее напротив. расслабился и прикрыл глаза. Анастасия знала, что в какое-то мгновенье Игорь подключится к потоку, который будет исходить от нее, нащупает те кадры, которые оставили яркий след в ее подсознании и будет смотреть вполне объективное кино, возможно, даже сможет увидеть ее сон. Она подробно рассказала содержание этого сна, описала странный город, свет, лившийся с низких небес, готический костел, стеклянное сияние витража, священника в черной сутане, в котором узнала Ростислава, могилу матери, ее оживший портрет и то, как они, обнаженные, предались любви на этой вдруг преобразившейся могиле. Игорь отрешенно слушал и не перебивал. Он выглядел погруженным в свои мысли. Настя уже перестала говорить, а он все сидел, откинувшись на спинку кресла и полуприкрыв глаза. Казалось, он дремал. Наконец Игорь произнес, почему ты до сих пор с ним не встретилась? С кем, Игорь, удивилась она? С Ростиславом. Он уже недели две, как в Москве, ведь так? Она в который раз поразилась его способности ясновидения. Наверное, так. Но что изменит эта встреча? Понимаешь, Настя, так называемая «роковая любовь» — это просто неправильная работа подсознания». Ты ходишь и все время думаешь об этом раскиславии, а подсознание работает и посылает тебе во сне фолические символы в виде колоколин и минаретов. Но я не совсем понимаю ход твоих рассуждений. Твои сновидения можно объяснить прежде всего комплексом электры. Ты замечала, что женщины часто испытывают некоторую неприязнь к матерям, но при этом бывают всецело преданные отца. Настя вспомнила несколько подобных случаев, но все еще не могла сообразить, куда клонит Игорь. Да, замечала, но при чем здесь электро?